61 -е. Взрыв. Некоторые ароматы доносятся легко, иные обдают с налета. Табули – взрывное блюдо. С каждым укусом вы раздавливаете во рту клетки и волокна трав, источающих не просто пряность, а целый букет ароматов, живой сок растений. Это национальное блюдо можно назвать маленькой бомбой заряженной живительной мощью. 62. Почувствовать вкус, не попробовав. Процесс приема пищи совершается поэтапно. Мы вдыхаем аромат. Разглядываем блюдо. Слушаем, как закипает вода в кастрюле. Как стучит нож. Трогаем кусочек рукой или вилкой. Кладем его в рот. Всему свой черед каждое ощущение слегка отстает от другого. Особенно, когда готовишь сам. Чтобы понять, насколько хорошо приправлено блюдо, не надо его пробовать. Сперва нужно вдохнуть запахи, наполняющие кухню и столовую, запахи, обволакивающие нас самих и предваряющие следующий этап – знакомство со вкусом. Ароматические частицы снуют Туда-сюда танцуют, несутся вскачь. Я уже писала о кухне, сотканной из ароматов. В ливанских блюдах запах пряных трав бьет, как вода из фонтана или как фейерверк. Прежде чем раздавить зубами клетки растений, вы давите их лезвием ножа, словно пробуя их вкус руками. За ними следуют ароматы других компонентов, овощей или мяса, поднимающиеся постепенно смешиваясь в воздухе с травами. По кухне парят блюда, которые вот-вот обретут форму. 63. Оставить окна открытыми. Подруга из Бейрута рассказала, как однажды, возвращаясь домой, она увидела, что неподалеку от ее квартала упала бомба. Уходя, она всегда оставляла окна открытыми, потому что, если их закрыть, стекла могут вылететь от взрыва. Не думаю, что это причина, по которой я вижу открытые даже на ночь окна, но некоторые привычки, приобретенные однажды, могут сохраниться уже неосознанно. 64. Окна спасают, окна убивают. Впоследствии многие подтверждали, что привычку оставлять окна открытыми они приобрели в период обстрелов, и она превратилась в рефлекс. Один ливанец, живущий в Париже, признался, что однажды ночью во время грозы принял раскаты грома за бомбардировку. Он машинально встал, открыл все окна в квартире и спокойно лег спать. У нас в Японии во время землетрясений и тайфунов никто не подходит к окнам. От толчка можно выпасть наружу, если живешь высоко. И к тому же, как при взрыве, есть риск пораниться осколками стекла. Также рекомендуется ставить кроссовки прямо под кровать, чтобы в случае землетрясения, которое может случиться и ночью, не ступать голыми ногами по разбитому стеклу. Часто люди забывают, что окна таят в себе опасность. Это дыры, зияющие в стенах домов. 65. -е. Звук, отпечатанный на теле. Так же, как некоторые вкусы и пищевые текстуры напоминают нам о войне, определенные звуки отпечатываются на теле. Те, кто пережил большое землетрясение, часто говорят, что им казалось, будто идет бомбардировка, или табун лошадей скачет под землей, или метеорит падает с неба. Многие из тех, кто пережил войну здесь или где-то еще, не выносят оставшуюся от французов традицию праздновать 14 июля. Фейерверки, петарды, взрывающиеся покрышки. Говоря о войне, многие жители Берута рассказывают, что уже научились различать направление выстрелов и расстояние до них по одному лишь звуку пущенных снарядов. Когда через год после катастрофы я посетила Фукусиму, хранитель музея, вышедший мне навстречу, держал при себе счетчик Гегера. Сначала между сигналами проходило секунд десять, но по мере приближения к запретной зоне интервал все сокращался и в конце пути совсем исчез. К тем, кто пережил трагедию всю оставшуюся жизнь, будут возвращаться звуки, когда-то казавшиеся привычными. 66. Мамуль. Двоюродная сестра матери Надин объясняет мне рецепт мамуля, печенье, которое готовят во время двух больших праздников. Крестьяне на Пасху, мусульмане на Курбан-Байрам. Она дает мне рецепт для приготовления двух с половиной килограммов мамуля, половина от того, сколько готовят обычно. В деревнях мы много ходим на чай, отдаем печенье в церковь, И всегда нужно иметь запас на случай непредвиденных гостей. 67. Японцы и ливанцы? Хотя мои ливанские друзья всегда над этим смеются, я считаю, они очень похожи на японцев. А Бейрут гораздо больше напоминает Токио, чем Париж. Само восточное гостеприимство не было для меня неожиданностью, как и система мизе весьма перекликающиеся с японскими закусками. Но у нас есть более важные сходства: равнодушие государства к вопросам городского развития, отсутствие в городе общественных пространств, похожая организация выборов, царящее повсюду замалчивание, отрицание истории, пренебрежительное отношение власти к народу. В конце концов, ощущение нестабильности после пережитых трагедий удобное руководство. Оно вызывает покорность и заставляет народ проведения сплотиться вокруг Ливана или Японии. А еще коррупция, обслуживающая интересы горстки людей и приводящая страну на грань банкротства. Не говоря уже об упомянутых пустырях, знакомых тем, кто родился в Токио с 1960 по 1980 годы, и об этих без конца чарующих сумерках. 68. Государство ни при чем. С самого начала поездки я поняла, что ливанцы — это народ проведения, как и японцы. И надо признать, я не ошиблась. К сожалению, и ливанцы, и японцы находятся в одинаковом положении. Они граждане страны, где государство всегда оказывается ни при чем. Это своего рода тест на выносливость для всего народа. Правительство не интересуется теми, из кого, вероятно, и состоит государство. Наверное, в Японии это не так бросается в глаза приезжим, но то, как кланы буквально вгрызаются в страну, мало-помалу присваивая государство себе, не испытывая стыда и избегая всякого наказания, в обоих случаях похоже. Сходство чувствуется и в том, как власти ограничивают права народа. Французы любят повторять, что у них дела обстоят не лучше, но мы, японцы и ливанцы, твердо знаем, что у них все далеко не так драматично, как в наших странах. Когда в мае 2018 года я писала эти строки, то еще не знала, что сложившаяся ситуация через полтора года приведет к ливанской революции Тхаура. Это единственное, что, вероятно, отличает ливанцев от японцев. 69. Вкус к прозрачности О кулинарной культуре страны можно говорить по-разному. Моим первым впечатлением от ливанской кухни был ее аромат. Во французской кухне есть что-то такое, что мне хочется назвать вкусом к пороку. Любовь к не слишком здоровой пище, неумеренность, из-за которой застолья порой длятся часами, и все ради какой-то показной гастрономической изысканности. Есть кухни, основанные на пристрастии к чему-то одному, на акцентах, импульсах, создаваемых перцем, приправами. В некоторых кухнях главная щедрость, другие играют на простоте, третьи — на чудесах превращения. То, что я пробую здесь, на мой взгляд, можно охарактеризовать словом «прозрачность». Это не масляная живопись, не рисунок кистью, как в японской кухне. Ливанскую кухню я сравнила бы с акварелью на прозрачном стекле или с тончайшим шейным платочком, даже если мы говорим о тушеных блюдах. Кислинка подчеркивает вкусы и дарит небу ощущение чистоты. Любой рецепт предполагает небольшое количество ингредиентов, образующих выразительное сочетание. 70 Дамстер-дайвинг. Ныряние в мусорный бак. Сбор из крупных мусорных контейнеров, неиспользованных или пригодных для использования предметов, выброшенных их владельцами. Я впервые увидела ребенка, залезающего в оставленный на улице мусорный бак. В Париже я часто замечала людей, подбирающих объедки и роющихся в урнах. Но здесь это был ребенок пяти или шести лет, с головой нырнувшей в мусорку. Чтобы найти еду? Мне кажется, вряд ли. Ради этого лучше идти к специальным бакам, стоящим, например, у ресторанов или супермаркетов. Да, такое явление существует во многих странах. Я видела и более тошнотворные сцены. Просто этот секундный прыжок в помои, как в темную купель, головой вперед. Врезался мне в память. 71. -е. Жители улиц, жители дорог. Когда едешь в машине, этих собирателей мусора сложно заметить. Разве что, если присмотреться внимательно. Их замечаешь, когда идешь пешком. В сумерках я наблюдаю бесконечный поток машин. Люди спешат разъехаться по домам. Я шагаю рядом с домохозяйками, На встречу мне идут собиратели мусора и уличные торговцы, возвращающиеся домой пешком. 72. -ое. Экипировка. С наступлением ночи собиратели мусора, вооружившись карманным фонариком, светят в урны этим маленьким лучиком. Где-то я читала, что некоторые фриганы пользуются сачком, чтобы не нырять в мусорный бак с головой. Эта экипировка – привилегия, доступная городским охотникам-собирателям. В Беруте люди собирают мусор, чтобы выжить, а не из экологических или антикапиталистических соображений, как некоторые европейские фриганы. Фриганы. От английского «фри» – бесплатный и «веган». Субкультура в современных развитых обществах, приверженцы которые ограничивают свое участие в традиционной экономической жизни – и стремятся к минимизации потребляемых ресурсов. В качестве источника продуктов питания и других материальных благ фреганы используют свалки, мусорные контейнеры и другое. 73. -е. Городские джунгли Города — это джунгли, где обитает множество зверей, разных по образу жизни и способу передвижения. В Париже все больше ареалы захватывает зверь-велосипедист, Такиец каждый день спускается в метро, тогда как в других городах пользоваться метро значит принадлежать к определенному социальному классу. В некоторых городах, как здесь, если у вас нет машины, вы никто, пустое место. Есть города более или менее открытые для пришлых зверей, и в зависимости от характера джунглей город показывает вам разные лица. В романе Йоко Тавады «Невооруженным глазом» одна вьетнамка в Париже без жилья и документов проводит время в кинотеатрах, прячась от проверок полиции, обретая там хотя бы временное пристанище. Весь город ограничен для нее темной комнатой с экраном. 74. -е. С какого момента два варианта одного блюда могут называться по-разному? С какого момента блюдо может получить другое название? При изменении каких ингредиентов, пропорций, объемов или времени готовки? В Японии существует преимущественно домашнее блюдо под названием никудзяга – мясо с картошкой. В разных регионах в него кладут свинину или говядину, порезанную мелко или крупно, могут добавлять или не добавлять другие овощи, скажем, морковь или стручковую фасоль. Между некоторыми вариациями, кажется, невозможно найти ничего общего. Короче, никудзяга — весьма широкое понятие, но японцы все равно считают, что это одно и то же всем известное блюдо. Гмп Акасигава писал, что карри — это точка невозврата в любом блюде. С добавлением этой приправы любое блюдо превращается в карри. Карри в тушеной говядине, в пицце, в картофеле фри. Карри подводит нас к краю пропасти, туда, где уже нельзя сделать шаг назад. 75. -е. Как? Как? Говоря об уличных торговцев прошлого, Надин подражает криком разносчиков хлеба «как?». «Как? Как?» В отличие от парижских стекольщиков, берутские продавцы «кака» по-прежнему существуют. Но теперь они ходят молча. Кажется, в наши дни этим занимаются мигранты. 76. Безглютеновое наследие. Одна моя подруга утверждает, что рецепты блюд и семейные вкусы трудно передаются по наследству, Не только потому, что у людей изменился ритм жизни или работающим женщинам не хватает времени на готовку. Иногда молодые люди переходят на вегетарианскую, веганскую или безглютеновую диету. Так бабушка печалится, что не может поговорить с собственными внуками, которые родились и выросли в другой стране и даже не знают ее языка. 77. Страна сожалений. Как-то я услышала фразу «эта страна сожалений». В Ливане есть все: горы, море, человеческие и природные ресурсы, история, научная мысль. Но несмотря на свои богатства, страна деградирует. Это высказывание напомнило мне подслушанный однажды в Париже диалог. Сидя в очереди к врачу, француженка беседовала с алжирцем. Она жила в Алжире до обретения им независимости и рассказывала собеседнику об Алжирском соборе. А потом заключила. Это было давно, и я сожалею о том, что происходит сейчас. Мужчина промолчал и лишь натужно ухмыльнулся в ответ. Но те слова произносила жительница Ливана, и у нее был резон так говорить. Слово «сожаление» рядом со словом «страна» вызывает у меня легкий дискомфорт. Я даже не могу понять, Откуда появляется такое ощущение? 78. Мотайнай. Когда я писала предыдущую главку, то общалась с моей подругой, японской писательницей Марико Асабуки. Она возмущалась чередой скандалов с участием японских политиков, которые скрывали правду и не желали признавать свои ошибки. Марико жаловалась на самоцензуру, сковавшую всю страну. А потом заявила, «К сожалению, если бы не японский язык и культура, я бы охотно распрощалась с Японией, даже с ее природой, горами и реками, которые я сердечно люблю». Моттейнай. Это слово «моттейнай», которое можно перевести как «жаль» или «все на смарку», здесь было синонимом выражения «ничего уже не исправишь». В этот момент я поняла причину своего дискомфорта. Как только человек говорит «я сожалею», он покоряется судьбе. Словно то, чего не должно было случиться, уже случилось. 79. Бесцельно. В романе «Прощай, Вавилон» Ламия Зиаде пишет «Бирутский порт несколько дней бесцельно полыхает на наших глазах». Эта фраза находится в череде пассажей описывающих грабежи, разрушения и убийства, происходившие во время Гражданской войны. Многое можно делать бесцельно, листать журналы, пытаться убедить кого-то в чем-то, нервничать, влюбляться. Но я никогда не видела фразы, где слово «бесцельно» произвело бы столько разрушений. 80-е Зеленщик. Мы отправляемся в ресторан, где на овальной тележке высится целая гора разнообразных свежих овощей. Мне объясняют, что это тележка зеленщика, который когда-то ходил по улицам и громко нахваливал свой товар. Ялла-яхамот, ялла-яттефах или асал-ятин. Инжир сладкий, как мед. На ум сразу приходит эпоха, описанная Прустом. Но еще совсем недавно появление предметов часто сопровождалось голосом. Когда я была маленькая, ранним утром в центре Токио продавали моллюсков, из которых моя бабушка варила суп-месо. «Сидзими-э! Сидзими-э!» Как будто звучит у меня в голове. Но, может быть, это ложное воспоминание было навеяно прочитанными мной романами. Ведь оно слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Другое воспоминание детства, на сей раз настоящее. О Гёссойё! Зеленщике, приезжавшем из деревни, как мне говорили продать излишки урожая. Стоя на задней площадке своего припаркованного фургона, он кричал «Гёссойё! Гёссойё!». Соседи спешили к нему с мелкими купюрами в руках, восклицая «О, приехал господин Гёссойё!». Я не понимала, что означает слово «гёссойё», а бабушки с дедушкой уже не было рядом, чтобы объяснить мне. И только недавно я узнала от отца, что это было искаженное гёсяё, название сети кооперативов, созданной последователями коммунистической партии. В 1935 году писатели-физик Тарахита Тирада записал свои воспоминания о песнях уличных торговцев, которые на тот момент уже исчезли. Волшебные микстуры, сетими, моллюски, устрицы. Он описывает торговцев сладостями, мальчишек, которые кричали кая -э -тё! Ка -э тё! а потом признавались, что сами не понимают, что это значит. «Я, к сожалению, тоже». Предметы обозначали траекторию своего пути, своего присутствия через голос. В наше время предметы умолкли, овощи перестали с нами разговаривать, как, впрочем, и разгуливать по улицам. 81. Вкус, который стал моим. По мере того, как я открываю для себя новые блюда, некоторые вкусы, которые я связывала с другими кулинарными языками, постепенно встраиваются в здешнюю кулинарную культуру. Гранатовый сироп, по-персидски «робб» э «анар», по-ливански «бэпс-эр-амане» или «кишек» — молочный продукт, который в разных регионах готовят по-разному, знакомые мне по иранской кухне, понемногу связываются в моем сознании с кухней Ливана. Я чувствую, что грамматика ливанской кухни начинает потихоньку занимать мое вкусовое пространство. Так, например, изучая итальянский язык, вы вдруг наталкиваетесь на слово, которое узнали из испанского и которое есть в обоих языках. Если вы любите какой-то язык, то испытываете почти детский восторг, находя его слова в другом языке и, наконец, влюбляетесь в оба. 82. -е. Когда чужой вкус становится вашим? С какого момента Пища других стран входит в наше вкусовое пространство. Не принимая в расчет блюда, которые разошлись по многим кулинарным культурам, я имею в виду те, что мы открываем для себя уже в зрелом возрасте и которые потом становятся завсегдатаями наших семейных обедов. Так труднопроизносимое иностранное слово становится привычным после частого повторения. Язык к нему привыкает. Хореш э джан Рагу из птицы соусом из толченых орехов в гранатовом сиропе. Иранское блюдо, которое я научилась готовить еще лет 20 назад, а сейчас делаю даже без рецепта. Оно вошло в число моих любимых. Впрочем, однажды в Берути я подала его на ужин, и моя французская подруга, живущая здесь, попросила у меня рецепт. Она попробовала это блюдо впервые, и ей очень понравилось. Подруга как будто услышала персидское слово из уст японки. Потом оно станет родным и для нее. 83. -е. В какой манере написать рецепт? Верлибром? Растянуть до эпопеи? Или передавать его можно, только положив на мелодию? Рецепты, которые распространяются в Европе, я называю «бухгалтерскими». Однако алгоритм приготовления того или иного блюда может стать темой и более разнообразных упражнений в стиле. В рецепте можно сделать акцент на описании температуры, влажности, ароматов, консистенции и их вариаций. Однажды я видела французскую кулинарную книгу 17 века, изложенную в стихах. Можно ли написать рецепт прозиметром или на манер трагикомедии? 84. -е. Эта история принадлежит мне. Кулинарная культура придерживается своих традиций не ради традиционности как таковой, а от того, что в противном случае некоторым обычаям грозит исчезновение. Иногда мне кажется, что здесь я пишу не только о традициях ближневосточной кухни, но и о религиозной, региональной и даже семейной кухни Леванта. Кулинарная традиция разбивается на мельчайшие единицы. Наверное, потому что каждая из этих историй – вещь хрупкая, и мы постоянно боимся ее потерять. 85. -е. Возвышенность блюда. Вот еще одно доказательство того, что мы причастны к настоящему кулинарному искусству. Когда блюдо готовит столь часто, что оно входит в наш язык, в нашу речь, о нем уже нельзя говорить объективно. Оно создает свой язык в обоих смыслах — слова и вкуса. Блюдо становится неотъемлемой частью, плотью того, кто его готовит. Быть может, даже в большей или, по крайней мере, в той же степени, что и фразы, придуманные писателем. 86. -е. Не время менять кулинарные традиции. Многие ливанцы, работающие в кулинарной сфере, говорили мне, что сейчас не время играть с традициями. Еще не пришел момент, когда можно будет позволить шеф-поварам выражать в готовке свою творческую индивидуальность, потому что обычаи сейчас утрачиваются, и их надо архивировать, сохранять и передавать. Эта коллективная ответственность важнее, чем капризы поваров. 87. -е. Фирменные блюда. И действительно, несмотря на то, что в Бейруте я ежедневно наслаждаюсь чудесной кухней, мне еще не довелось попробовать фирменных блюд. Иногда я замечаю в том или ином рецепте какие-то новые идеи, но это скорее скромные намеки. Очень немногие рестораны носит имя своего шеф-повара. Надо признать, что это относится ко многим странам, и даже в Европе такое явление возникло недавно. 88. Истинный смысл архивации То, что японская кухня, как и французская, может гордиться своей креативностью, вовсе не означает, будто японцы или французы талантливее или изобретательнее ливанцев. Просто их кулинарная история запечатлена на бумаге. Как ни парадоксально, груз этого письменного наследия позволяет нам свободно добавлять в блюдо продукты, привезенные издалека, вдохновляться другими кулинарными культурами. В том нет нашей с вами заслуги. Это заслуга тех, кто до нас описал национальные вкусы, кто взял на себя решение вопроса кулинарной идентичности. 89. -е. Разумеется, это не мешает некоторым японцам игнорировать свою культуру, запечатленную на бумаге, или пытаться переписать историю, выдумывая никогда не существовавшие кулинарные традиции. 90 Подлинная кухня. То, что передается из уст в уста или перенимается движением рук, трудно назвать исконной традицией поскольку она прослеживается максимум на протяжении трех поколений. Что касается преемственности ремесленных традиций, культуры изготовления предметов, то здесь предмет говорит сам за себя. А вот кулинарный рецепт может трансформироваться на протяжении жизни одного человека незаметно для него самого. Состав компонентов может варьироваться, за несколько десятилетий может измениться климат, а с ним и время наступления природных сезонов.